Глава 3. Хаммер он спрятал в большом овраге недалеко от дороги, когда до города осталось меньше километра. В багажнике лежала сумка со шмотками. Тимур надел зеленую куртку. Она оказалась по росту, но слишком широкая. И кроссовки Adidas. Морозил дождик. Пришлось накинуть на голову капюшон. Если городская милиция уже получила наводку, то какое им писание дали? Парень в джинсах, в футболке и кедах на Хаммере. А так его труднее будет узнать. в пистолет за пояс, а завёрнутый в зеленуху артефакт в карман куртки. Забросав машину ветками, Тимур пошёл через лес, стараясь не приближаться к дороге. Весь путь до городка он думал про артефакты своё ночное видение. Что это было? Просто сон? Слишком уж отличались две его части. Первая половина про интернат вроде обычного воспоминания о прошлом, о важном событии. навсегда запечатлевшимся в памяти. Но вторая, когда он пролетел сквозь темный туннель к пятну света, оказавшимся другой зоной, через нее Стас искал дорогу к менталу. Это было единственное, что Тимур понял точно. Он миновал крайние дома и вглубился в город. Часто оглядывался, но желтого москвича видно не было. На улицах стояла тишина. Прохожие встречались редко. В воскресенье все дрыхнут. Тимур прошел три квартала и учутился на бульваре перед гостиницей Хобот Кровососа, невзрачным трехэтажным зданием, вокруг которого стояли несколько джипов с противотуманными фарами, длинными антеннами и листами брони на корпусе. Интересно, какие взятки хозяева гостиницы платят местной администрации и милиции? А может, здешнее начальство в доле? Или оно и владеет этим заведением? Подходя к гостинице Тимур внимательно глядел бульвар. Там стоял только потрёпанный Жигуль, хотя стоянка перед хоботом почти вся была занята. По небу ползли облака, тени и пятна света плыли через бульвар. Малочки спал пьяница, рядом дети играли в футбол. Ничего подозрительного. Тимур пересек паркинг, и тут из-за двери, и тут из двери гостиницы выскочила рыжая девушка с большой сумкой в руках. Он остановился. Нервно оглянувшись, рыжий поспешила к «Жигулям». Почти бегом пересекла бульвар. распахнул дверцу машины, упала на водительское сиденье Загудел мотор. «Жигули» поехали. Тимур наблюдал. Из гостиницы больше никто не показывался. Стекло в передней дверцы со стороны пассажира опустилось. Наружу высунулся ствол. Кажется, ака, хотя трудно разобрать. Он нацелился в сторону гостиничных дверей. Жигули пронеслись через бульвар и нырнули за поворот. Стих гол двигатели и тогда из гостиницы вывалились трое. Карлик в смешном костюмчике, белой рубашки и галстучки, квадратный мужик и еще один, вооруженный телескопической дубинкой весь в джинсе, со строконечной бородкой и мохнатыми бровями. Они выскочили на проезжую часть, вертя головами. Охранник поднял руку к уху, но шум отъезжающих жигулей уже стих, Невозможно было определить, куда они укатили Пока джинсовый с охранником, державшим правую руку под пиджаком Переминались на ногу Карлик обернулся и заметил Тимура Эй, паренек, тут одна рыжая стерва только что выбежала Заговорил коротышка, направляясь к нему Куда она? Привет, Карл, перебил Тимур Привет, вяло удивился Карлик Ты кто? А, ну да Так что, видел ее? Видел Она в тачку села и уехала «В тачку?» Охранник Джинсовым подошли к ним. «Ну все!» Карл махнул рукой. «Если Катька на машине...» «Черт!» Он топнул кривой ножкой. «Так что, может, погоню организовать?» Деловито спросил охранник. Джинсовый сложил и сунул в карман бинку «Нет, Иван, возвращайся на пост!» Плюнув, он ушел вслед за охранником в гостиницу. И Карлик зашагал за ними. Но Тимер окликнул его, догнав в дверях. «Карл, дело есть!» Тот отмахнулся. «Не до тебя сейчас». «Что значит не до меня?» Возмутился Тимур. «Слышь, барыга, ты с кем говоришь?» Он схватил Карла за плечо и заставил остановиться, не обращая внимания на охранника, который посреди холла повернулся к ним. «К тебе, сталкер, по делу пришел. Не до меня тебе станет после того, как я уйду». Карл открыл был рот, и Тимур уже собрался врезать по маленькому некрасивому личику, потому что хорошо знал, что такие вещи спускать нельзя, и неважно, сколько тебе лет. Если ты сразу покажешь, что на тебе можно ездить, то на тебе все и станут ездить». Но Карл поглядел на него и рот закрыл. Он понимал не хуже Тимура. Есть определенные законы и правила. Он не может просто так отшить сталкера, как минимум должен передать ему другого должен передать его другому продавцу снаряги, как максимум обслужить сам. «Ты что хочешь, Ольга?» Смирился он. Обычно для подобных разговоров использовали зал на цокольном этаже, но они говорили прямо в подсобке, которую хозяев гостиницы выделили Карлу для ведения дел с клиентами. Тимур в результате расстался с 1400 евро, зато стал владельцем комбеза, армейских ботинок, крепкой березентовой куртки, трех магазинов и жестянки с 30 патронами для ТТ, легкого спального мешка, ножа, перчинового ножичка Спичек, консервов, пачки сухарей, пачки соли, пять пачек сигарет, ну и прочее необходимо в дороге молочевки. Даже на самый дешевый костюм с антирадиационным покрытием, на детектор аномалий и прочие штучки денег у него не хватало. Но он надеялся дойти до логовой без них. В конце концов, не так уж она и далеко от периметра. «Что нового в зоне?» – спросил он Карла. «Есть закурить». тому явно было не до разговоров. «Не курю». «А в зоне всегда что-то новое», – пробурчал карлик, присаживаясь на ящик с оружием и пересчитывая купюры. «Ушлый капюты откинул. Долг снял лагерь с южных болот. Военные укрепляют периметр. А Панаса с Михаилом пропали. «А это не сестра Панаса была», – сообразил Тимур, которому сбежавший из гостиницы Рыжа показал знакома «Это как ее?» «Катька», – кивнул Карл. «Она, блин. Что это вы с ней не поделили? Не твое дело». Сунув деньги в карман, Карлик слез с ящика. «Все купил? Вали!» «Подожди! Как теперь из этого района за периметр пройти? Сержант Левкин еще работает? Через него можно? Или бригада Лохматова?» «Слушай, Шульга, я тебе не наниматься проводником служить!» Отрезал Карлик. «И докладывать тебе, что к чему, тоже... Все, пошли отсюда!» Он шагнул к двери, но Тимур придержал его за плечо. «Стой, Карл! Я тебе скажу, где Хаммер заныкал!» «Чего?» – удивился карлик. Тимур объяснил, он угнанный, и его уже ищут. Но если прямо сейчас туда людей привезти да разобрать, заработаешь на запчастях до десяти штук, а то и больше. «Хаммер?» – недоверчиво повторил Карл. «Пробег меньше тридцати тысяч, в хорошем состоянии. И он заныкан?» «Да, в лесу возле города. Я его угнал, чтобы сюда доехать, ну и припрятал. Расскажи, как в зоны из этого района теперь входит «А лучше конкретную наводку дай, и тачка твоя». Карл поломался для вида, но по глазам было видно, что барыгу одолела алчность. В конце концов он достал мобильник и стал звонить кому-то прямо из кладовки. Переговорив с несколькими людьми, сказал «Имей в виду Шульга». В зону стало трудно попасть. Лохматый со своими исчез куда-то, Левкина тоже больше нет. Народ через детятки идет, ну или на свой страх и риск прямо через контрольную полосу. «Опасно, сам понимаешь. А в этом районе сейчас только индейц водит». «Кто такой?» – удивился Тимур. «Не слышал». «А, тебе сколько уже не было? Год?» «А, а он новенький. Работает в НИИ Чази. Знаешь про эту контору?» «Совсем недавно объявилась. И уже филиалы и за периметром, и снаружи. Крутая. Артефакты у сталкеров официально скупает. Ни с кем не считается. Даже вояки с ней дружат». «Так вот, индейц, если кому в зону надо, провозит его в институтской машине». «Сегодня у него поездка. Берет 500 баксов с клиента. Есть у тебя столько?» «Найдется. Тогда наружу давай, я тебе направлю к ней часу, покажу и расскажу, что к чему». Через гостиничный бар, просторный холл, где дежурил тот же квадратный охранник, они вышли на бульвар. Близился полдень. Народу на улицах стало больше. Пьяный все так же спал на скамейке, трое пацанов гоняли мяч. А значит, в ту сторону чешешь». Карл показал вдоль бульвара. Как он закончится сразу налево по Приречной, проходишь ее до конца и попадаешь к машинному двору. Его надо обойти по часовой стрелке. С другой стороны увидишь пруд, а за ним дорога идет прямо к воротам Ниичаза. Ну ты на нее несуйся, а пройди в до дороге левее, за кустами, и сверни в обход ограды этого института. Оград там высокая, бетонная и с колючкой. В ней, он еще некоторое время говорил, А Тимур внимательно слушал, пока из-за угла не донесся шум, и проходящие не начали оглядываться. Источник шума быстро приближался. Еще не видя его, Тимур попятился, расстегивал куртку и поправил лямки рюкзака на плечах. «Этот что за хрень?» – начал Карл, и тот на бульвар вылетел желтый москвич. Багажника не было, крыша продавлена, передняя фара разбита, тачка оказалась одноглазой. За ним мчались ревущий сиреной УАЗик и легковушка с мигалкой. Они догоняли. Тимур попятился к дверям гостиницы, соображая, что лучше – бежать или замереть. Из окна водительской дверцы высунулся жерть. Отвел назад длинную руку сока и открыл огонь. Из УАЗика тоже выстрелили. Заднее стекло москвича осыпалось. На асфальт позади него упала бутылка с горящим горлышком. Она взорвалась прямо перед УАЗиком. Тот вильнул и врезался в дерево, а в багажник ему въехала легковушка. Ну и москвичу не повезло. С газона на проезжую часть выкатился футбольный мяч, запущенный кем-то из мальчишек, прямо под колеса. Он лопнул с оглушительным хлопком, и звук этот будто швырнул машину в сторону. Она качнулась, вильнув сильнее, чем до того, тачка ментов, и вдруг оказалось, что москвич мчится прямо на Карла с Тимуром. Заскрежетали тормоза, Карлик метнулся вдоль стены, Тимур прыгнул в раскрытые двери, а следом вломился москвич. Он пробил стену. Отбежавший почти на середину холла Тимур увидел дикие искаженные лица жерди и огонька. Поджигатель тыкал в него пальцем сквозь потрескавшееся лобовое стекло. Машина встала, и жердь полез под баранку за автоматом, который уронил во время столкновения. Тимур, опомнившись, рванул пистолет из-под ремня и дважды выстрелил в них. Он так и не понял, попал или нет, развернулся и бросился прочь через холл. Миновал бар, грудью распахнул дверь, промчался через кухню, слыша за спиной крики и отдаленную трель милицейского свистка. Пробежал два коридора, свернул и уткнулся в большое окно, выходящее на задний двор. Тяжело душа распахнув ставни и вылез наружу. Дальше был заставленными ящиками двор и изгарите за ней незнакомые переулы и улочки, по которым он поспешил в сторону Нии Чаза. Филин не любил визиты к Седому, как и самого директора института. Хотя директор ли? Может, Седой глава охраны или занимает другую должность? Бандит этого не знал. Да оно ему не нужно было. Знал он одно. Седой хорошо платит, требователен и не прощает ошибок. Вот, например, бригада отмычки. Были люди и не стало людей. Пятеро здоровых, хорошо знавших зону мужиков во главе со своим хитрющим вожаком, тертым-перетертым отмычкой, Взяли да и исчезли в один раз прекрасный день или ночь. Так сказать, вышли из пункта А, но не прибыли в пункт Б, хотя и в пункт А тоже не вернулись. Равно как и в любое другое место из известных мест зоны. Растворились, канули, пропали. Может, конечно, это и совпадение, может, их стая псевдопсов растерзала, затоптал псевдогигант Шатун или увел контролер. Да то только не верил Филин в такие совпадения, ведь пропали они почти сразу после того, как отмычка повзадорил Седым, не выполнил задание и зажили полученную на покупку снаряги с боеприпасом аванс. В общем, Филин старался не расстраивать Седого, поэтому, когда тот вызвал его к себе, немедленно выехал за периметр из схрона банды, отряда, как он любил называть своих людей. благополучное от Седого удостоверение внештатного полевого сотрудника нечаза позволяло без проблем курсировать в обе стороны через границу зоны. Хотя Филин, ну, очень не любил покидать ее. Он будто питался ее воздухом. В зоне он расцветал, становился сильнее и резче. Даже с виду казался крупнее, а за периметром как-то скукошивался, бледнел и еще от чего-то постоянно мерз. Приходилось напяливать на себя кучу шмоток. Кличку бандит получил по самой простой причине. Этот невысокий черноволосый человек и вправду напоминал лесного филина. У него была крепкая шея, крепкие короткие ручки и покатые плечи борца, а также большие, слегка выпуклые глаза и темные круги под ними. А еще глухой ухующий голос. Он любил выпить и, будучи пьяным, легко впадал в ярость. А еще он был умным и дальновидным. Именно по этой причине его банда до сих пор и существовала. Ну и кроме того, Филин буквально до смерти любил деньги. Имелось десяток тайников по всей зоне, где хранил свои сбережения. В отличие от многих сталкеров, бандитов или мародеров, он не желал, подкопив деньжать, покинув зону и прикупить себе домик с небольшим бизнесом где-нибудь снаружи. Нет, он хотел остаться здесь и зажить так же, как жил один из самых крутых местных деляк то есть Слон. Организовать постоянный лагерь, хорошо укрепленный, чтобы никакой долговский патруль туда не сунулся. закрешиться с военными, от которых поиметь надежную крышу, отправлять экспедиции в глубзоны перепродавать артефакты. В общем, обзавестись настоящим хозяйством. Главарь банды скосил большие темные глаза на охранника, стоящего слева от двери кабинета, потом настоящего справа. Парни, коротко стриженные, в серых костюмчиках и с мордами кирпичом, уж очень походили друг на друга. Только у первого на щеке был тонкий шрам, а у второго сквозь редкие волосы проглядывала загорелая кожа. Шрам и лысый, так окрестил их про себя Филин. Ишь ты, да ж при галстуках. Он уже много лет не видел людей в галстуках, но ну разве что в этом здании, куда стал захаживать последние месяцы после того, как люди из института вышли на него. В отделанной дубовыми панелями приемной перед кабинетом Седова не было ничего, кроме трех стульев и двух дверей, Через одну Филин вошел, другая вела в кабинет. Вот если бы на ней имелась табличка, он смог бы узнать, какую должность в ней Чази занимает Седой. Но табличка отсутствовала. В этой комнате чуждое издящество Филин в своих заляпанных грязью кирзаках, ватных штанах, телогрейке и шерстяной шапочке, которую он комкал в руках, чувствовал себя как медведь в опере. Причем он знал, что в кабинете контраст усилится. Он плотнее запахнул телогрейку, стараясь унять азоп. Холодно. Сейчас бы стакан водки, кусок хорошо зажаренного на костре мяса, и еще стакан. Снаружи только водка могла его согреть. Приглушенный звонок заставил шрама отлепиться от стены. Приоткрыв дверь, он сунул в проем голову, выслушал, что ему сказали, распахнул дверь шире и жестом велел Филину войти. Лысый в это время не спускал с бандита пристального взгляда. Будто ждал, что тот выхватит из-под телогрейки гранату и метнет в комнату. Хотя гости обыскали перед тем, как впустить, и все его оружие сложили на столике в коридоре. Филин встал, прошел мимо охранников и шагнул в кабинет. Это было самое чистое помещение, которое бандиту доводилось видеть в жизни. Сколько он помнил, здесь всегда было все так. Мебель сверкала лаком, на широком столе ни пылинки. Бумаги разложены в идеальном порядке, да и сам седой. Высокий, статный, в дорогом костюме, белоснежной рубашке и полосатом галстуке, с породистым лицом и белыми, как снег, волосами. Тоже сверкал нечеловеческой чистотой. наверное, по пять разов. Над ним морду с мылом дырает», – подумал Филин неприязненно. Хозяин кабинета сидел, расправив плечи и, поставив локти на стол, упираясь с подбородков с пальцей, в упор смотрел на гостя. Не дожидаясь приглашения, тот пересек кабину и сел на стул. «Догадывается», — понял он. «Догадывается, гад!» «Ну все, пропал Филин. Или удастся выкрутиться?» Седой молчал, и он заговорил первым. «Мы уже к поискам приступили, все на мази. Известно, кто-то его человека завалил». Филин поерзал на твердом стуле, устраиваясь поудобнее. «Специально, что ли, этот хлыщ такой неудобный стул для посетителей держит, чтобы они чувствовали себя неуверенно?» Сидуица изволил разомкнуть гобы. Рассказывай. Филин положил ногу на ногу, сгорбился и охватил себя за колено. Я послал людей, они потолковали со знакомцами. В баре покрутились, на кое-что. Короче, шепеляво грохнули на подходе к Сидоровичу. Грохнули и сняли с него контейнер, где был слизен. Забрали только его? В смысле? А, контейнер забрали, а в нем три артефакта. Два дешевых, а третий твой. Кроме контейнера ничего не взяли. Значит, охотились именно за слизнем. Ну да, я же говорю, мы все вычислили. Это Стас Шульга сделал. Филин мысленно распрощался с артефактом, который надеялся заполучить руками Шульги и перепродать Седому. Он не хотел портить отношения с всемогущим Ниичазом, даже ради такого куша. Себе дороже. Слизень, конечно, стоит так, как будто и золото отлит, но потом исчезнешь, как тот отмычка. Короче, лучше теперь помочь Седому артефакт вернуть, Раз уж подлез, шульга завалил шепелявого. Решил слизнь себе оставить и смылся. Или все же не лучше? Ведь двадцать пять штук. Хотя Седой за него, небось, и все тридцать отвалят, если его поджать. Филин очень любил деньги и мучался несказанно. Шульга работал на тебя. Как обвинение бросил Седой. И откуда он все знает? Ведь, кажется, Сидним сидит в своем кабинете. Филин. Никогда не видел седуа вне этой комнаты, хозяин будто бы встроен в нее, являлся неотъемлемой его частью, как элемент мебельного набора или вмонтированный в стену телеэкран. И при этом всегда в курсе всех дел. Сколько у него осведомителей, сколько людей работает в зоне на ней час. Вроде бы недавно возникший, но стремительно набиравший силу. И лично на этого человека. Так подумал Филин, а вслух сказал... Шульга в моем отряде не состоял. Он, ну, наемник, короче. Долг старый отрабатывал. За тот долг ты и принудил его ограбить Шепелявого. Филин качнул головой. Шульга болен сильно. Черная проказа. Так эту болячку называют. Разновидность рака. Может и рака. Согласился Филин. Он уже при смерти почти. Стал бы я его на такое дело отправлять. Ты меня совсем за дурни что ли, держишь? Стас думал, что артефакт его к менталу приведет, а ментал от проказа, то есть от рака излечит. «Ментал», — повторил Седой, глаза его блеснули. Филин знал, аномалия — то, что Седой хочет получить больше всего на свете. «Я б, если бы задумал тебя кинуть, других бы на такое послал», — уверенно продолжал гость. «Ни одного из здоровых. Подготовил бы все толком, организовал, засаду нормальную поставил». Артефакт вы уже у меня был бы. А теперь он где? Филин потер холодной ладонью. У Шельги-младшего, старший его бандеролью, через службу прогуна на Большую Землю отправил. службы прогуна называли неофициальную почту, созданную одним бывшим сталкером, по доставке корреспонденции из зоны наружу и обратно. Седой подался вперед. Дальше что? Я своих людей следом послал. Они на младшего Шельгу вышли, а теперь... Закурлыкал мобильный Филина, и он сдрогнул, выругавшись про себя. Ведь сколько раз говорил себе «Смени звонок!» «Это же элементарно вообще!» Да так и не сподобился. Мобильник надрывался пронзительно и нагло где-то в недрах филинской одежды, под всеми телогрейками, жилетками и рубахами, которые он напяливал, отправляя за периметр. Пришлось расстегиваться, долго копаться в них, встав со стула. А Седой смотрел неподвижно. и во взгляде там чудилось молчаливое презрение. Филин чувствовал себя, как провинившийся школьник в кабинете директора. Это злило, очень злило. И самое плохое, что бандит не мог ни на ком сорвать эту злость. Наконец он откапал большую трубку, изогнутую черную, с длинным штриком антенны, нажал на кнопку и поднес к уху. Сел и сказал «ну». Из трубки палился дребезжащий голос, и темные брови над выпуклыми глазами поползли вверх. Некоторое время Филин слушал, потом мухнул. «Подожди!» Поднял голову и добавил громче, но так же глухо. «Мои люди звонят. Говорят, Шульга-младший в гостинице в этом. Кровососе. Был, теперь побежал куда-то. Артефакт у него. И мои и там. Въехали в эту гостиницу на тачке, когда от ментов монтали. Теперь в подсобке прячутся». Филин удивленно замолчал, потому что Седой вдруг поднялся. Он ни разу до сих пор при гости не вставал из-за стола. «Хозяева этого города — местная милиция». Угрожающе заговорил Седой. «Гостиница тоже под ними. Они имеют с нее деньги, и стукачи их там сидят. Если они захватят слизень, я отправлю тебя в мои лаборатории на опыты, Филин». Бодит качнул головой, угроза не испугала, только еще больше разозлила его. «Ты меня не пугай, Седой! Артефакт у младшего Шульги, а тот где-то в городе. Сейчас мои люди из гостиницы выберутся и... Сколько их? Двое». «Машина у них угнанная?» «Да, но угнали они в другом месте и номера новые повесили». «Все равно они уже засветились перед милицией». «Так...» Седой задумался недолго, протянул руку к углу стола и нажал на невидимую кнопку. Раздался звонок, и в дверь за спиной Филина просунулся Лысый. «Младлен, четыре машины во двор», — приказал Седой в каждую по людей. «Филин, поедешь с ними?» «Скажи своим». чтобы выбирались из гостиницы и ждали справа от ворот машинного двора. Но чтоб милиционеров за собой не привели. Дальше идете вместе и будете этого шульгу высматривать на улицах, если он еще из города не сбежал или его милиция не схватила.